Наше судно отличалось необыкновенной легкостью. Оно скользило по волнам, как пёрышко. Палуба у него была сплошного настила с одним только небольшим люком в носовой части. Этот люк мы обычно задраивали перед тем, как переправляться через стрем, чтобы нас не захлестнуло сечкой. И если бы не эта предосторожность, то мы сразу пошли бы ко дну, потому что на несколько секунд совершенно зарылись в воду.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 А несколько секунд, как я уже вам говорил, нас совершенно затопило. И я лежал, не дыша, цепляясь обеими руками за рым. Когда я почувствовал, что силы изменяют меня я приподнялся на колени, не выпуская кольца из рук, и голова моя оказалась над водой. В это время наша суденушка встряхнулась, точь-в-точь, точь, как пес, выскочивший из воды, и, извернувшись, вынурнула из волн. Я был точно в столбнике, но изо всех сил старался овладеть собой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 Все это время я не выпускал из рук Рыма. Мой старший брат лежал на корме, ухватившись за большой пустой бочонок, при к корме. Это была единственная вещь на палубе, которая не снесло за борт налетевшим ураганом. Но вот когда мы уже совсем приблизились к краю воронки... «Брат вдруг выпустил из рук бочонок и, бросившись к Рыму, вне себя от ужаса, пытался оторвать от него мои руки, так как вдвоем за него уцепиться было нельзя. Никогда в жизни не испытывал я такого огорчения, как от этого его поступка, хотя я и понимал, что у него должно быть отшибло разум, что он совсем помешался от страха. У меня в мыслях не было вступать с ним в борьбу. Я знал, что никому из нас не поможет».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 Истрем глав понеслись в бездну